Глава 12. Согласие. Хорошо помню одного паренька, с которым я работала, когда он умирал. Приближаясь к концу жизни, он нарисовал картинку, на которой изобразил себя в виде крохотной фигурки, сраженной огромным пушечным ядром. Он видел свою болезнь как разрушающую силу. Он знал, что умирает, но его душа не обрела покой. После того, как мы вместе поработали, Он принял болезнь и смирился с тем, что происходило с его телом. Я поняла, что наша работа завершена, когда он нарисовал себя, летящего на крыльях к небесам. Сейчас он ощущал силу, которая уносила его, и не сопротивлялся ей. Это согласие сделало остаток его жизни, каким бы он ни был коротким, более радостным и значимым. В любое время все мы можем найти мир в согласии. К несчастью, многие боятся этого, потому что в отступлении и отказе видят проявление слабости. Но в согласии нет слабости или боли. Напротив, в согласии – утешение и сила, знание, что все идет так, как надо. Надо действительно верить, чтобы признать, что все хорошо в самый разгар болезни или на пике переживания потери. Даже при малых жизненных испытаниях бывает тяжело смириться. Мы хотим управлять ситуацией, приравнивая активность к силе, Пассивность к слабости. Живем в постоянной борьбе, перестав слышать глаз Вселенной. Дайте себе отдых. Не нужно хвататься за любую работу, держаться за изжившие себе отношения. Расслабьтесь. Жизнь сложится так, как предначертано, и не иначе. Жизнь ⁇ это американские горки. Мы садимся в вагончик и едем, но не управляем им. Хотите направить состав в нужную вам сторону? Вы не только не сможете сделать это но и упустите радость движения со всеми его взлетами и падениями. Соглашаясь, мы освобождаем то, что зажато в тисках. Перестаем беспокоиться, останавливаем постоянную борьбу, напрасную и разрушительную. Борьба порождает страх, который дает фальшивый импульс к тому, чтобы контролировать каждый аспект своей жизни, каждую минуту. Настало время отпустить поводья, дав лошади идти вольно, плыть по течению, а не против него. Дейл, мужчина средних лет, лечивший больное сердце, рассказал о себе. «Я прожил много долгих лет в добром здравии, потому что был способен к согласию. Несколько лет назад я узнал, что мы делаем только хуже, если не соглашаемся. Поначалу думал, что это противоречие. Как я мог уступать, расслабляться и принимать жизнь легко, когда у меня тяжелая болезнь сердца, и я могу умереть в любую минуту? И как это поможет? Потом я ощутил рядом присутствие отца». Он умер много лет назад, но время от времени я чувствую его возле себя, всем сердцем и душой. Мой отец был хорошим человеком, он умер от рака. До этого в течение нескольких лет он погибал от алкоголизма, потеряв работу и причинив много горя моей матери. Он нуждался в помощи и спасении своей жизни, но когда кто-нибудь умирает от алкоголизма, мы часто видим только пьянство и не видим человека». Ничто не смогло бы изменить ситуацию до тех пор, пока он сам не захотел понять, что у него проблемы, и положиться на высшие силы. Он должен был принять то, что он алкоголик. Для него не было другого выхода бросить пить. В конце концов он вступил в ряды анонимных алкоголиков и круто изменил свою жизнь. Выучился на психолога в Калифорнийском университете, затем начал консультировать заключенных в тюрьмах. Он был в силах сделать многое, потому что знал, каково это – нуждаться в помощи особенно с позиции принятия ситуации и отказа от борьбы. Когда он умер, сотни людей пришли на его похороны. Они любили его. Все эти люди, которым он помог, не отступлением, но согласием. Я гордился им. Я получил урок и понял, что должен перестать переживать по поводу своего диагноза. Выйти из позиции отрицания и прекратить бороться с тем, что невозможно победить. У меня нет выбора, иметь или не иметь больное сердце. Но, приняв ситуацию, смогу вновь обрести мир в душе. Многие пребывают в иллюзии, что контроль нужен всегда, что случится беда, если пустить все на самотек. Но так ли уж необходим наш контроль для работы мироздания? Нам не нужно каждое утро рано вставать, чтобы напомнить Вселенной, что Солнце должно взойти, даже если мы поворачиваемся спиной к океану, и приливы идут своим чередом. Нет нужды напоминать детям, чтобы они росли каждый год, Разъяснять растениям, как цвести, убеждать планеты соблюдать дистанцию. Вселенная сама управляется со всем комплексом звезд и планет. Со всеми цветами, деревьями, животными, ветрами, восходами и заходами на удивление хорошо. Потому что это сила, которой мы боимся уступить. Бывает сложно найти что-то хорошее или извлечь урок из трудной ситуации. Но старайтесь увидеть это как нечто данное, а не нечто плохое. Никто не знает, почему в жизни происходит то или иное событие. Проблема в том, что мы думаем, что должны это знать. Как соглашаться, как перестать сражаться, это как конец игры в перетягивании каната. Мы просто даем событиям идти своим ходом. Отпускаем концы. Учимся доверять Богу, Вселенной и расслабляемся, получая от жизни удовольствие. Отпуская, открываем свое понимание уходящего и принятие того, что Вселенная готовит нам. Умирающие учат нас этому, оглядываясь на свою жизнь. Они видят, что плохие ситуации часто приводят к лучшему, а хорошее отнюдь не всегда оказывается таковым. Например, замечательные научные медицинские открытия могут сработать и привести к исцелению, а могут принести больше вреда, чем пользы. Многие пациенты стремятся попасть на экспериментальную терапию, считая это шансом для спасения. Иногда они оказываются правы, иногда нет. Правда заключается в том, что мы не знаем, что для нас лучше. Все время, пока были уверены в своей абсолютной правоте и знании, что лучше, мы боролись с иллюзиями. Мы никогда этого не знали и не узнаем. Согласившись, мы говорим, я не знаю, чему предопределено случиться сегодня. Конечно, у меня есть план, я пойду на работу, покажу лужайку перед домом и так далее, но я признаю, что мой план всего лишь набросок. В нем возможны изменения, приятные сюрпризы, возможно, болезненные открытия. Но я верю, что все это приведет туда, где моя душа раскроется наилучшим образом. 74-летний Джеймс, имеющий болезнь Паркинсона, всегда вел очень активную жизнь. Он давал, давал и давал, но никогда не знал, как принимать. Когда же стал слаб, и другие начали ухаживать за ним, перестал видеть смысл в жизни. Его близкие говорили, что для них радость оказать ему заботу и любовь. Но он смотрел на себя как на жертву, всерьез задумываясь о суициде. Когда мы заговорили о его чувствах, я сказал, «Никто не сможет помешать вам убить себя, если вы решитесь на это. Но вас, кажется, больше всего беспокоит ощущение, что нет выбора. Однако выбор есть. Остаться в этой ситуации, согласившись с ней, — это хороший выбор, в том смысле, что вы выбираете согласие для высшей цели. Вы делаете выбор, значит, вы не жертва». «Зная, что Джеймс — ветеран, я поинтересовался, что он делал во время войны». «Я был пилотом», — с гордостью ответил он. Вооруженный этим знанием продолжил. «Джеймс, я понимаю, что вы хотите контролировать события и не сдаваться, но попадали ли вы в ситуации, когда согласие становилось лучшим выходом?» На мгновение он задумался и ответил. «Да, я должен был обеспечить контроль над башней». Я знал, что наблюдающие за воздушным трафиком имели гораздо лучший обзор происходящего, поэтому охотно действовал, следуя их указаниям. Тогда вы можете поверить, что и в этой ситуации существует лучший обзор вашей жизни и жизни ваших близких? Это, казалось, заставило его по-другому взглянуть на вещи. Он понял, что согласиться было выбором и не означало сдаться. Существует принципиальное различие между согласием и отступлением. Сдаться означает опустить руки со словами «надежды больше нет, я умираю». Согласиться – это сделать выбор в пользу курса лечения, но принять тот факт, что время пребывания здесь ограничено. Когда мы сдаемся, то отрицаем жизнь, которая дана. Когда соглашаемся, принимаем все как есть. Быть жертвой болезни – это отступление, но видеть, что всегда есть выбор – это согласие. Отвернуться от ситуации – это отступление. Повернуться к ней лицом – Это согласие. Бог был жесток ко мне. Инсульт не задел мой разум. Это говорит о тернистом пути прохождения уроков. Я не могу пользоваться левой ногой и левой рукой, но могу говорить и мыслить. Как правило, потеря функции левой стороны включает потерю речи, но не в моем случае. Кверху от шеи все прекрасно, я полностью все ощущаю, хотя левая часть моего тела парализована поэтому я называю свой инсульт парадоксальным. Это был удар не по мозгу, просто левая сторона моего тела, женская его часть, недоразвита. Розовый цвет считается женским цветом, и не было случая, чтобы я так ненавидела его. Но сейчас я стараюсь заново учиться любить его. Я должна работать над приятием, учиться говорить спасибо, должна учиться терпению и согласию. На протяжении жизни я только отдавала, но никогда не умела принимать. И мой урок сейчас – учиться получать любовь, заботу. Я осознала, что вокруг моего сердца стояла большая каменная стена. Она была воздвигнута, чтобы защищать меня от ран. Но ограждала и от любви. Многие люди с трудом представляют себе что-то хорошее. Вы, вероятно, встречали людей, которые всю лекцию думают, что возразить лектору. Они не могут быть просто слушателями или получателями, но должны проверять все и вся. Они верят, что простое слушание равносильно проигрышу. Правда состоит в том, что внимательное выслушивание становится согласием с чьей-то точкой зрения. Метродотель известного ресторана рассказал мне, как некоторые клиенты приходят и говорят. «Я хочу попробовать вашу фирменную курицу, только гриль, не жареную и без соуса». На что метродотель отвечает. То, что мы привнесли в блюдо, это наш уникальный способ приготовления и подачи. Если вы не принимаете его в том виде, в котором его представляем мы, то теряете самую суть того, что делает наш шеф. Я понимаю, если кто-то, однажды попробовав блюдо, в следующий раз просит поменьше соуса, но чаще всего нам просто не дают шанса подать наше фирменное блюдо должным образом. Отказываясь принимать ситуацию, мы обедняем себя, лишаем силы. Мы сильны, когда говорим, «Я собираюсь быть счастливым прямо сейчас, я не собираюсь откладывать это». Отказываться от согласия – это значит сказать, «Я не смогу быть счастливым, пока условия не изменятся. нет пути, нет способов». Возможно, новые условия будут более благоприятными, но могут и никогда не измениться. Сказать «Я буду спокоен только если случится то-то» – уже есть ограничения. «Я не говорю о принятии всего, что случается». Если вам не понравилось нраву телешоу, вы не должны соглашаться, просто переключите канал. Если не нравится ваша работа, займитесь поисками новой. Отремонтируйте машину, если думаете, что она тарахтит. Если вы несчастливы в ситуации, которую можно исправить, найдите в себе силы и исправьте. Я говорю о ситуациях, которые кажутся непреодолимыми препятствиями на пути к счастью. Мы настаиваем, что не сможем быть счастливыми, пока ситуация не изменится. Но она может не измениться никогда. Согласие с жизнью – лучший урок. Если у вас было неблагополучное детство, вы не в силах вернуться назад и сделать его счастливым. Если кто-то, кого вы любите, не отвечает на ваши чувства, невозможно заставить его полюбить. Если у вас тяжелая болезнь, вы не исцелитесь в одно мгновение. Брайан, страдающий диабетом, был госпитализирован с инфекцией правой ноги. 50-летний менеджер был объят страхом и переполнен яростью, когда доктора объявили ему о перспективе ампутации. Брайан в первую очередь нуждался в необходимости разрешить себе прочувствовать все, чтобы дать выход чувствам. Когда он сделал это, я спросил, можете ли вы согласиться с этой ситуацией? Поначалу Брайан не видел ничего хорошего в этой идее, был в негодовании даже от одного этого предложения. Однако я настаивал на своем, говоря, перспектива потери ноги постоянно сверлит ваш мозг, главенствует во всех мыслях заставляя жить в страхе и гневе. Почему бы не подумать об этом, побыть с этим и позволить этому быть? Постоянно думая, вы отказываетесь даже говорить на эту тему, но это не изменит обстоятельств. Если я смирюсь с потерей ноги, полностью приму это. Станет ли это спасением? Я напомнил ему, что существует глубокая духовная работа, Мы не можем заключить сделку, предположив, если я достаточно духовен, получу ли я вознаграждение. Если бы Брайан смирился с потерей ноги, перспектива ампутации стала демоном, держащим его в заложниках, вместе со способностью подняться над ситуацией. Мысль о потере ноги была столь ужасной, что он не мог ни о чем думать. Когда же он смог взглянуть на ситуацию и разобраться со своими страхами, увидел выход. Он поставит протез и продолжит жить. Подойдя к одной из точек согласия, мужчина успокоился, расслабился, помогая тем самым исцелению тела. К счастью, лечение помогло, и нога была спасена. Оглядываясь назад, Брайан повторял, что самым удивительным в той страшной ситуации оказалось то, что когда он согласился с худшим, то обрел мир. «Мы утверждаем, что не можем быть счастливыми до завтра, пока все не изменится. Но если счастье возможно завтра, оно возможно и сегодня». Если любовь придет завтра, она возможна и сегодня. Согласие с жизнью, как она есть, может волшебным образом изменить ситуацию. Когда мы позволяем событиям идти своим чередом, получаем от Вселенной инструменты для выполнения своего предназначения. Когда приходит время для согласия, в какой ситуации? Каждый день, каждый момент дает эту возможность. Мы подчиняемся высшей силе, когда рождаемся и умираем. Но между жизнью и смертью зачастую теряем себя, потому что забываем соглашаться. Если что-то можно изменить, и у вас есть силы на это, действуйте. Но научитесь распознавать ситуации, которые вам не подвластны. В этих случаях нужно принять и согласиться, иначе борьба уничтожит нас. Если вы не чувствуете мира в душе, пришло время для согласия. Если жизнь не складывается, пришло время для согласия. Если чувствуете, что отвечаете за все подряд, это время для согласия. Если хотите изменить то, что невозможно изменить, это время для согласия. Когда делаете выбор, тщательно продумайте, что нуждается в изменении и почему. Возьмем, к примеру, Стива, который был несчастливым бухгалтером, потому что всегда мечтал о театре. Он постоянно боролся с собой, потому что не желал расстаться со стабильностью и определенностью профессиональной карьеры, поменяв ее на непредсказуемую жизнь актера. Когда, наконец, смирился с тем, что навсегда останется бухгалтером, кто-то сказал ему, что одна театральная компания ищет главного бухгалтера. Стив получил там работу и теперь специализируется на бродвейских шоу. Позволит событиям идти своим чередом, вместо постоянной борьбы с ними, чудесный подарок самому себе. Лучшие моменты жизни, ее великие возможности выглядят как счастливые совпадения, когда оказываешься в нужном месте в нужное время. Когда мы не знаем, пришло ли время изменений, может помочь молитва. Господи, дай мне спокойствие, чтобы принять то, что я не в силах изменить. Дай мне смелость изменить то, что я могу изменить. Дай мне мудрость, чтобы отличить одно от другого. Иногда люди получают уроки согласия самыми неожиданными путями и в самых неожиданных местах. Когда мне было 27, я работал в Японии, начал свой рассказ Джефф. Это была захватывающая работа на острие бизнеса. В середине огромного проекта я начал терять аппетит, стал безумно уставать. Думал, что это из-за работы. Под конец меня положили в больницу с диагнозом воспаления легких. Мне казалось, что все плохо, пока мне не объяснили, что пневмония вызвана ВИЧ-инфекцией. Врачи стабилизировали мое состояние, чтобы я смог вернуться обратно в Штаты. Когда я летел в Америку, вез с собой только несколько вещей, которые уместились в одном рюкзаке. Все остальное имущество оставил. Моя старая жизнь тоже осталась позади. Многие годы я изучал бизнес в Японии, поскольку всегда хотел жить там. После выздоровления думал о том, что мои мечты разбились в дребезги. Это было подобно тому, если бы мне сказали, «Извините, но вы никогда не получите то, что хотите». И это была правда, так как сложно было бы находиться в чужой стране, вдали от лечения, в котором я нуждался. Достаточно проблематично контролировать свое здоровье с другой стороны. Поначалу я был страшно растерян, но видел, что у меня еще оставался выбор. Я мог жить старой, неисполнимой мечтой или принять новую жизнь. Пришло время для согласия. Мне была дана новая жизнь. После того, как я перестал бороться с реальностью, на горизонте начали появляться новые идеи и мечты. Юристы, с которыми общался по ходу дела, произвели на меня глубокое впечатление, поэтому я тоже решил стать юристом. На учебу в юридической школе ушло три года, но благодаря достижениям медицины, У меня было будущее. Приняв ситуацию, я увидел те свои стороны, которых раньше не замечал. Мужество, умение приспосабливаться. Сейчас у меня замечательная жизнь. Я вижу, насколько мир совершенен. Мне нравится мое возвращение в Штаты. Все очень хорошо. Появилось столько чудесных возможностей, когда я согласился со своим новым будущим». Джефф мог чувствовать злость и считать себя жертвой обстоятельств на протяжении последних 20 лет. Вместо этого выбрал согласие со всем, что давало ему жизнь, и был немало удивлен отсутствием горечи в своих словах. Знание, что у меня есть способность видеть вещи по-иному и отпустить свои предубеждения, стало для меня хорошим подарком. Жизнь слишком коротка, и мы не знаем, когда придет наш последний день. Умение найти хорошее в плохом – один из величайших уроков и самая большая награда, которую я получил.